Глава двенадцатая. Я держусь на столбе. К счастью, я научился плавать, и довольно искусно. В ту минуту это мое достижение оказалось чрезвычайно полезным, только поэтому я и не утонул. Я немного умел нырять, а не то мне пришлось бы совсем плохо, потому что погрузившись в воду, я тут же очутился почти на самом дне среди безобразных черных камней. Я недолго там оставался и вынырнул на поверхность, как утка. Удержавшись на волнах, я оглянулся. Я хотел найти сигнальный столб, но это было не так легко, потому что пена залепляла мне глаза. Словно собака-водолаз, отыскивающая в воде какой-нибудь предмет, вертелся я в волнах, стараясь найти столб. Я с трудом соображал, не понимая, куда он делся. Вода ослепила и оглушила меня. Наконец я его заметил. Он был от меня уже не так близко, как я предполагал, на расстоянии многих ярдов, пожалуй, не меньше двадцати. Я отчаянно боролся с волнами и ветром. Если бы эта борьба продлилась еще минут десять, меня бы унесло так далеко, что я уже не в состоянии был бы вернуться назад. Как только я увидел столб, я поплыл к нему, не отдавая себе отчета, зачем это нужно. Просто меня гнал туда инстинкт. Мне казалось, что там я найду спасение. Я поступал, как все утопающие, хватался за соломинку. Я утратил последнюю каплю хладнокровия, и при этом меня не покидало сознание того, что, добравшись до столба, я все еще буду далек от безопасности. Я не сомневался, что смогу доплыть до него. Это было в моих силах и возможностях. Я мог бы легко влезть на столб и добраться до бочки, но не дальше. Влезть на бочку я был не в состоянии, даже под страхом смерти. Я уже сделал несколько попыток и убедился, что мне это не под силу. А я был уверен, что девятигаллонный бочонок достаточно велик, чтобы послужить мне убежищем, где я без труда дождусь конца шторма. Кроме того... Если бы я взобрался наверх до наступления ночи, меня бы, возможно, увидели с берега, и все приключение кончилось бы благополучно. Мне положительно казалось, что, когда я влез в первый раз на столб, меня заметил один, нет даже несколько человек, праздно бродивших по пляжу. И, вероятно, решив, что я один из мальчуганов, которые нарушили святость воскресного дня, Забравшись на риф для пустых забав, они перестали обращать на меня внимание. Конечно, тогда я не мог влезть на столб, я быстро выдохся. Кроме того, как только мне пришло в голову соорудить насыпь, нельзя уже было терять ни секунды времени. Эти мысли не приходили мне в голову, пока я плыл, стараясь добраться до столба. Но кое о чем я подумал. Я понял, что не сумею взобраться на бочку. Я стал соображать, что же мне делать, когда доплыву до столба. Это было мне совсем неясно. Буду стараться держаться за столб, как и раньше. Но как мне удержаться возле него? Так я и не решил этого вопроса, пока не ухватился за столб. После долгой борьбы с ветром, приливом и дождем я снова обнял его, как старого друга. Он и был для меня чем-то вроде друга. «Если бы не этот славный столб, я пошел бы ко дну». Достигнув столба, я уже как бы чувствовал себя спасенным. Было нетрудно, держась за него руками, лежать всем остальным туловищем в воде, хотя, конечно, это было довольно утомительно. Если бы море было спокойно, я бы мог долго оставаться в таком положении, пожалуй, до конца прилива, а это было все, что мне требовалось. Но море не было спокойно. И это меняло дело. Правда, на время оно почти утихло, и волны стали меньше, чем я и воспользовался, чтобы отдохнуть и отдышаться. Но это была короткая передышка. Ветер подул снова, полил дождь, и море забушевало опять еще сильнее, чем раньше. Меня подбросило вверх почти до самой бочки и тотчас потащило вниз камням, потом завертело волчком вокруг столба, который служил мне как бы стержнем. Я проделывал акробатические упражнения не хуже любого циркача. Первый натиск волн я выдержал мужественно. Я знал, что борюсь за спасение своей жизни, что бороться необходимо, но это давало слабое утешение. Я чувствовал, как недалек от гибели. Меня одолевали самые мрачные предчувствия. Самое худшее было еще впереди, и я знал, что еще несколько таких схваток с морем, и силы мои в конец истякнут. Что бы такое сделать, чтобы удержаться на месте? Я ломал себе голову над этим, в перерыве между двумя валами. Будь у меня веревка, я привязал бы себя к столбу, но веревка была так же недоступна для меня, как лодка или как уютное кресло у камина в доме дяди. Не было смысла и думать о ней. Но в эту минуту словно добрый дух шепнул мне на ухо, «Если веревки нет, надо ее заменить чем-нибудь. Вам не терпится узнать, что я придумал? Сейчас услышите». На мне была надета плисовая куртка, просторная одежда из рубчатого плиса, какую носили дети простых людей, когда я был мальчиком. При жизни матери я носил ее только по будням, а теперь не расставался с ней в праздники. Не будем умалять достоинства этой куртки. Позже я стал хорошо одеваться, носил платье самого лучшего сукна, какое только могут произвести на свет ткацкие станки Западной Англии. Но за все свои наряды я не отдал бы кусочка моей старой плисовой куртки. Мне кажется, я имею полное право сказать, что обязан ей жизнью. Так вот, на куртке был ряд пуговиц. Ни нынешних роговых, костяных, слабеньких, нет. Это были хорошие крепкие металлические пуговицы размером шиллинг, английская монета, и с железными глазками в середине. На мое счастье, они были крупные и прочные. Куртка была на мне, и тут мне тоже повезло, потому что ее могло и не быть. Ведь, отправляясь в погоню за лодкой, я сбросил куртку и штаны. Но, вернувшись, я надел снова и то, и другое, потому что стало вдруг довольно свежо. Все это произошло весьма кстати, как вы сами сейчас увидите. Зачем мне понадобилась куртка? Для того, чтобы разорвать ее на полосы и привязать себя к столбу? Нет, это было бы почти непосильной задачей для человека, затерянного в бушующем море, и у которого в распоряжении только одна свободная рука для вязания узлов. Я даже не мог снять куртку, потому что промокшая ткань прилипла к телу, как приклеенная. Я ее и не снял. Мой план был гораздо лучше. Я расстегнул и широко распахнул куртку, плотно прижался грудью к столбу и застегнул куртку на все пуговицы с противоположной стороны столба. К счастью, куртка была достаточно просторной. Дядя оказал мне неоценимую услугу, заставив меня и по праздникам носить эту широкую старую плисовую куртку, хотя в то время я думал иначе. Застегнув все пуговицы, я получил возможность отдохнуть и подумать. Это был первый случай за все время. Теперь меня уже не могло смыть, и мне нечего было бояться. Я мог сорваться с рифа только вместе со столбом. Я стал составной частью столба, как бочка на его верхушке. И даже больше, потому что корабельный канат не мог бы так прочно меня с ним связать, как полы моей крепкой куртки. Если бы от близости к столбу зависело мое спасение, я мог бы сказать, что уже спасен. Но, увы, опасность еще не миновала. Через некоторое время я увидел, что положение мое улучшилось лишь немногим. Громадный вал пронесся над рифом и окатил меня с головой. Я даже подумал, что устроился еще хуже, чем раньше. Я был так плотно пристегнут к столбу, что не мог взобраться повыше. Вот почему мне пришлось выдержать новое купание. Волна прошла, я остался на месте, но какой в этом толк? Я скоро задохнусь от таких повторных купаний. Сила меня оставит, я соскользну вниз и утону. И тогда можно будет сказать, что я умер, если не со знаменем, то с древком в руках.